служищий отеля вручал нам пришедшие письма и листки, на которых было написано, кто нам звонил по телефону. И каждый раз среди имён знакомых и друзей попадалась такая записка: мистеру Ив и мистеру Петров звонил каптан Трефильев. Так продолжалось несколько дней. Нам всё время звонил каптан Трефильев.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 Тут мы почувили, что нам не избежать встречи с энергичным капитаном. Несколько дней мы осматривали студии. Конечно, мы и не вдавались в техническую сторону дела, но техника здесь видна сама, она заставляет на себя смотреть. Так же, как и на всех американских предприятиях, которые мы видели, кроме фордовских конвейеров, где властвует лихорадка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 И выстреливание картины идет стремительно и безостановочно. Марк Канли ставит свои зеленые пастбища в студии «Братья Орнер». Сейчас не помнится точно, сколько картин в год делают «Братья Орнер» – 80, 100 или 120. Во всяком случае, они делают множество картин. Это великая образцово поставленная фабрика халтуры.